Крыша над гостиной осталась цела, и мебель сохранилась в очень приличном состоянии. Как прекрасен был Гринвей в своем величавом запустении. Но я хотела знать, удастся ли нам когда-нибудь снова расчистить дорожки или хотя бы найти, где они раньше были. С каждым днем сад становился все более диким. В окрестностях его, видимо, за таковой и посчитали. Приходилось постоянно разворачивать едущие напрямик машины, а по весне люди свободно ходили по парку, выдергивая рододендроны и беспечно ломая кусты. Конечно, какое-то время после того, как ее освободило Адмиралтейство, усадьба пустовала. Мы жили в Лондоне, поскольку Макс все еще работал в Министерстве авиации, За домом никто не следил, любой был волен войти и взять, что пожелает. Вот люди рвали цветы, а также обламывали ветви. Но, наконец-то, мы смогли туда перебраться. И жизнь пошла своим чередом, хоть и не так, как прежде. Мы испытывали облегчение от того, что мир все-таки наступил. Но уверенности, что он воцарился надолго, и вообще определенности в отношении будущего у нас не было. Мы словно нащупывали свою жизнь заново, благодарные за то, что Бог сохранил нас друг для друга. Мы как бы делали пробные попытки, чтобы посмотреть, что из этого получится. Беспокойство вызывали дела. Приходилось заполнять массу анкет, подписывать контракты, улаживать налоговые недоразумения, словом разбираться в хаосе, в котором никто ничего не смыслил. Лишь теперь, оглядываясь назад на то, что написала за годы войны, я по-настоящему осознаю, что сделала невероятно много. Думаю, объясняется это тем, что в то время ничто меня не отвлекало, никакой светской жизни не было, практически никто никуда не выходил по вечерам. Кроме того, в первый год войны я написала две книги сверх нормы. Сделала это, опасаясь, что меня убьют во время налета. Поскольку работала я в Лондоне, вероятность такого исхода была велика. Одну первую я написала для Розалинды. В ней действовал Эркюль Пуаро. Другую, Смисс Марпл, для Макса. Написав, я положила их в банковский сейф и официально оформила дарственную на авторские права Розалинде и Максу. Полагаю, рукописи были надежно застрахованы от любых неприятностей. «Когда вы вернетесь с похорон или с зуб покойной службы», — объяснила я, — «вас будет греть сознание, что у каждого из вас есть по моей книге». Они ответили, что предпочитают книгам меня самое, на что я заметила, надеюсь, что так, и мы все посмеялись. Не понимаю, почему людей всегда так смущают разговоры о смерти. Милый Эдмунд Корк, мой агент, всегда очень расстраивался, когда я говорила «Хорошо, но, предположим, я умерла». На самом деле вопрос о смерти так важен в наши дни, что его нужно обсуждать. Насколько я смогла понять из объяснений адвокатов и налоговых инспекторов, Надо признать, правда, что поняла я очень немного. Моя кончина обернется для моих родственников неслыханным бедствием. Их спасение состоит только в том, чтобы сохранять мне жизнь как можно дольше. Увидев, как повысились налоги, я не без удовольствия подумала, что мне не стоит теперь так уж утруждать себе работой. Одной книги в год вполне достаточно. Написав две, я едва ли получу больше, чем написав одну. Это лишь потребует от меня лишних усилий. Разумеется, прежнего стимула уже не было. Если придет в голову что-то из ряда вон выходящее, что мне действительно захочется написать, тогда другое дело.